Первым прибежал Воробьев, и потому что в кабинете никого не было, обращался запросто и на «ты». — Комиссарчик нас обнюхивает со всех сторон, — объяснил Арчеладзе. — Нашел какую-то дырку, тянет информацию. А прикидывался пожарным шлангом. — Ничего, найдем и прикроем, — засмеялся Воробьев. — У нас самое слабое место баба, Никонорыч. Я тебе говорил. У аналитиков есть машинисточка, идти схвати. — Ладно, ты мне только дырку найди. — Но не прикрывай, — распорядился Арчеладзе. — И мы ему дезинформацию приготовим. — С огнем не шутит. Воробьев погрозил пальцем. — Смотри, Никонорыч, я сначала все проверю, в том числе некоторых мужичков, послушаю, лучше застрахуемся. В это время пришел Негрей, и разговор сразу же перешел в официальное русло, хотя полное доверие сохранилось. — Походи за старшим зямщицем, — приказал Арчеладзе. — Посмотри, кроме нашего хвоста будет кто или нет. Если заметишь кого, кровь Из носу установи, чей человечек топчет. — Будет сделан, Эдуард Никонорович, — заверил Негрей, соскучившись по любимой работе. — Если же старика не пасут, — продолжал полковник, — переключись на комиссара. Он живет на даче. Особых проблем нет. Погляди, кто к нему ходит. — Опасно, товарищ полковник, — серьезно сказал Воробьев. Он наверняка обставился наружкой. — Наша служба и опасна, и трудна, — вздохнул Арчеладзе и ткнул пальцем Воробьеву в грудь. — А ты дай, не грею микрофончик, — сприлипалый. Мне обязательно надо послушать, о чем вибрирует его стекла в окнах. Понимаете, мужики, я, кажется, нащупал золотую жилку от Бормана, а комиссарчик ее тянет к себе. А чтобы дать ему поручкам, мне перед папой надо выложить факты. — Вопросов нет, — согласился Воробьев. Не грей же, более спокойный по характеру, лишь завернул вислый казачий ус и скрутил его в шильце. — Если вопросов нет, вперед, — распорядился Арчеладзе. На следующее утро помощник по спецпоручениям встретил его в приемной с весьма озабоченным видом. — Значок исчез, — доложил он. — Изымать нечего. Исполнитель тут пригласить? — Сюда его, — чуть ли не рявкнул Арчеладзе. Сиделка младшего зямщица, вошел в кабинет серым и мрачным, его полные губы спеклись. — Где значок? — спросил Арчеладзе. — Был приказ глаз не спускать. — Не спускал, товарищ полковник, — хрипло выговорил тот. Вечером он положил его за щеку, как всегда. Перед этим я дал ему двойную дозу снотворного. Полез ему в рот, нету. Наверное, в самом деле проглотил, потому что утром поднял тревогу. — Иди и ройся в его дерьме, понял? Не сдерживая гнева, проговорил Арчеладзе. — Но значок, чтобы был, сделай ему промывание, клизму, что угодно. — Слушаюсь, товарищ полковник, — старомодно отозвался сиделка. — Напарник остался там, следит за стулом. — Со значком немедленно ко мне. Все. Арчиладзе послал помощника узнать поступила ли информация от наружного наблюдения за старшим зямщицем. А сам повалился в кресло, отпыхиваясь от этого раскаленного утра. В это время заглянул секретарь-телефонист и сообщил, что со вчерашнего дня полковника домогается гражданин Носарев с какой-то якобы интересной и полезной для Арчеладзе информацией. Это был так называемый самотек, которым занимался один из помощников. Однако настойчивый гражданин требовал встречи с руководством. Арчеладзе отмахнулся бы, но секретарь сообщил, что Носарев — бывший сотрудник института кладоискателей и бывший работник фирмы «Валькирия». «Давай бывшего», — согласился Арчеладзе. «Через двадцать минут». Сначала он дождался результатов наблюдения за Медаком. Тот после работы вышел из здания на Смоленской площади, сел в личный автомобиль «Вольво» черного цвета. Он сначала заехал в коммерческий магазин, купил там сыр, печенье и баранки, после чего отправился в Химки, в реабилитационный центр, где пробыл около 40 минут. Оттуда вышел без пакета, со свертками и отправился по кольцевой дороге в сторону Ленинградского шоссе. По пути он подсадил двух девушек, занимался частным извозом, которые рассчитались с ним и вышли из машины на Ленинградском шоссе возле бензоколонки.